Стэнли всегда следовал правилам. Если не делать этого, может случиться многое всякого нехорошего. Так что он приступил к исполнению. Первое. Обнаружив огонь, сохраняйте спокойствие. Так, теперь пункт 2. Громко и чётко кричите: "Пожар!" "Пожар!" крикнул Стэнли и отметил пункт 2 галочкой. Третьим пунктом было: "Попытайтесь погасить огонь, если возможно". Стинли подошёл к двери и открыл её. Внутрь ринулись дым и языки пламени. Он посмотрел на них секунду, покачал головой и закрыл дверь. Параграф 4 гласил: Если вас отрезало огнём, попытайтесь найти выход. Не открывайте двери, если они на ощупь тёплые. Не пользуйтесь горящими лестницами. Если выход найти не удалось, сохраняйте спокойствие и ждите А спасения или Б смерти. Кажется, этот четвёртый параграф как раз подходил к текущей ситуации. Мир булавок был прост, и Стенли чувствовал себя в нём как рыба в воде. Но всё остальное было очень сложным, поэтому лучше всего было следовать правилам, и тогда всё шло как надо. Стенли взглянул на грязные окошки высоко под потолком. Они были слишком маленькими, чтобы выбраться сквозь них, и к тем уже были закрыты и намертво запечатаны многолетними наслоениями старой краски. Так что он с максимальной аккуратностью выбил одно стекло, чтобы впустить в помещение свежий воздух. Потом сделал отметку об этом в книге поломок оборудования. Мистер Грош ещё дышал, но издавал при этом неприятные булькающие звуки. В раздевалке была аптечка, потому что это требовалось правилами. Но она содержала в себе всего лишь немного бинта, бутылочку с какой-то чёрной липкой жидкостью и вставную челюсть мистера Гроша. Мистер Грош велел никогда не прикасаться к его самодельным лекарствам, и это правило Стенли соблюдал очень тщательно, потому что некоторые бутылочки имели обыкновение вдруг взрываться посреди ночи. В правилах не говорилось, если вы подверглись нападению огромного летучего кричащего создания, врежьте ему по морде сумкой с булавками. И Стенли даже подумал, не стоит ли вписать эту ценную рекомендацию в книгу карандашом. Но такое означало бы порчу имущества почтамта. У него потом будут неприятности. Поскольку все оговорённые в правилах действия уже были испробованы, Стенли просто сохранял спокойствие. Снаружи шёл снег из писем. Некоторые летели на лету, поднятые в воздух фонтаном пламени, уже пробившимся сквозь крышу почтамта. Другие уже превратились в чёрный пепел, на котором, как письмена, иногда вспыхивали искры, как будто в насмешку над сгоревшими чернилами. Некоторые, многие были невредимы и плыли над городом, медленно зигзагом опускаясь вниз, как многочисленные письменные приказы от какого-то излишне склонного к формальностям божества. Продирая сквозь толпу, Мокрест поправил пиджак. "Возможно, люди успели покинуть здания", сказал имз добросердец, протаптывая себе дорогу рядом с ним. "Вы правда так думаете?" спросил Мокрест. "Правда? Нет. Не в том случае, если это всё подстроил Позолот. Извините, я не очень-то хорошо умею утешать. Мокрист притормозил и попытался думать. Огонь пробивался сквозь крышу с одной стороны здания. Главный вход и всё левое крыло выглядели совершенно нетронутыми. Но огонь очень коварный, он это знал. Просто тлеет тебе потихоньку, пока ты не откроешь дверь, чтобы проверить, как дела. И вот тут он разгорается от притока воздуха и приваривает твои глазные яблоки к черепу. Пожалуй, я пойду внутрь, объявил он. Эм, вы не собираетесь сказать: "О, нет, нет, не надо, вы слишком храбрый", а? Некоторые люди уже построились в цепочку до ближайшего фонтана и пытались залить пожар, передавая друг другу вёдра с водой. Это было всё равно что плевать на солнце. Мисс Добросердье поймала пролетающее мимо горящее письмо, прикурила от него сигарету и глубоко затянулась. "О, нет, нет, не надо, вы слишком храбрый", сказала она. "Ну как? Кстати, если всё-таки пойдёте, то левое крыло выглядит достаточно безопасным. Но всё равно будьте осторожны. Ходят слухи, что позолот нанял вампира, одного из этих диких. Ага. Но огонь же смертелен для них, верно? спросил Мокрест, отчаянно пытаясь взглянуть на всё со светлой стороны. Он для всех смертелен, мистер Губвик, заметила мисс Добросёрд. Для всех. Она взяла его за уши, притянула к себе и от души поцеловала в губы. Это было как будто поцеловать пепелницу, но в хорошем смысле. Ну, в общем, я предпочитаю, чтобы ты вернулся невредимым, негромко сказала она. Ты уверен, что не хочешь подождать? Мальчики будут здесь через пару минут. Големы? Сегодня же у них выходной. Они всё равно должны подчиняться своему чему. Огонь означает, что люди в опасности. Они учуют его и будут здесь через несколько минут, поверь мне. Мокрист помедлил, глядя ей в глаза. А на него смотрели другие люди. Он не мог не пойти туда. Это не совпало бы с созданным образом. Проклятый ветинари. Он покачал головой, повернулся и побежал к дверям почтамта. Лучше просто не думать об этом. Лучше не думать, какую глупость он совершает. Просто пощупай дверь. Холодная. Осторожно открой ее. Поток воздуха, но взрыва нет. Главный зал, освещенный пламенем. Но горит в основном наверху. Если уворачиваться и уклоняться, можно добежать до двери, которая ведёт вниз в раздевалку. Он пинком открыл дверь. Стэнли поднял взгляд от своих марок. "О, привет, мистер Губик", сказал он. "Я сохранял спокойствие, но мне кажется, мистеру Грош плохо". Старик лежал на своей кровати, и слово "плохо" было явно слишком оптимистической оценкой. Это было что-то вроде большой птицы, но я отпугнул её. Казаил Стэнли. Стукнул её прямо по морде сумкой с булавками. Я у меня был маленький момент, сэр. Но, «Ну, похоже, у тебя не было другого выхода, сказал Мокрист. Идти за мной можешь? Я собрал все марки, сказал Стэнли, и деньги из кассы. Мистер Грош хранил её под кроватью для надёжности. Мальчишку улыбнулся. И вашу шляпу тоже. Я сохранял спокойствие. Молодец, молодец, похвалил его Мокрист. Ну а теперь держись всё время за мной. О'кей? А как же мистер не смышлёныш, мистер Губвик, спросил Стенли обеспокоенным голосом. Где-то в главном зале раздался грохот, и треск пламени стал заметно громче. Кто? Мистер не Ни... кот к чёрту, Мокристо остановился на полуслове. Он объявится на улице, готов поспорить, будет жрать жареную крысу и улыбаться во всю пасть. Ну же, пойдём. Но «Ну, это почтовый кот, возразил Стенли. Он никогда не был на улице. Готов поспорить, сейчас он изменил своим привычкам, подумал Мокрист. Но голос Стэнли опасно задрожал. "Давай вытащим мистера Гроша отсюда, ладно?" сказал он, пробираясь к двери со стариком на руках. "А потом я вернусь за несмышлё". Горящая балка рухнула посреди главного зала, подняв вихрь из горящих писем. Взревела стена огня, водопад наоборот взметнулся сквозь этажи и разрушенную крышу. Он рычатал. Это было пламя, вырвавшееся на свободу и бушевавшее в душе. Часть души мокристо фон Губвига обрадовалась этому. Но другая, обеспокоенная часть подумала: "Я заставил всё это двигаться. Дела пошли на лад. Марки действительно сработали. Это было так же хорошо, как быть преступником, но без преступлений. Это было весело". Ну же, Стенли, — крикнул Мокрис, отворачиваясь от потрясающего зрелища и тревожных мыслей. Мальчишка неохотно последовал за ним, всю дорогу к дверям окликая проклятого кота. Свежий воздух снаружи резанул легкий как ножом, но из толпы раздались аплодисменты, а затем последовала вспышка света, которую Мокрис определил как предвестник новых проблем. «Добрый вечер, мистер Гупфик!» — раздался радостный голос Отто вскрика. Готов поспорить, если вам нужны новости? Достаточно просто следовать за вами. Мокрест проигнорировал его и продолжил дорогу сквозь толпу к мисс Добросерт, которая, как он заметил, вовсе не выходила из себя от беспокойства. «Есть в этом городе больница?» — спросил он. «Или хотя бы приличный врач?» «Есть бесплатный госпиталь леди Сибил», — ответила мисс Добросерт. «Он хороший?» «Некоторые пациенты выживают». Уже неплохо. Отправь его туда немедленно. Мне нужно вернуться за котом. Ты собираешься вернуться туда за котом? Это мистер, не смышлёныш, чопорно сказал Стэнли. Он родился в Почтамте. Лучше не спорь, сказал Мокрист, поворачиваясь, чтобы уйти. Присмотри за мистером Грошем, ладно? Мисс Добросерд посмотрела на заляпанную кровью рубаху старика. Но он выглядит так, как будто какая-то тварь пыталась, начала она. Что-то упало на него, коротко ответил Мокрест. Но это не могло послужить причиной. Что-то упало на него, повторил Мокрест. Вот и всё. Она взглянула ему в лицо. Хорошо, согласилась она. Что-то упало на него, что-то с большими когтями. Нет, просто с торчащими гвоздями. Это каждому понятно. Именно это и случилось, да? Именно, ответил Мокрест. И поспешил прочь, пока не возникли новые вопросы. Нет смысла втягивать в это стражу, думал он, снова торопясь к дверям. Они начнут топтаться вокруг, ничего не найдут, а судя по моему опыту, стражники всегда стремятся арестовать хоть кого-нибудь. А с чего вы взяли, что это подстроил взяткер позолот, мистер Губвик, верно? О, вам так кажется, да? У вас дар провидца, да? Забавно, но нам тоже иногда кое-что кажется. У вас очень знакомое лицо, мистер Губвик. Откуда вы? Нет, не стоит проявлять дружелюбие к стражникам. Они будут путаться под ногами. Стекло на верхнем этаже взорвалось, из окна выплеснулись языки пламени и начали лизать край крыши. Мокрис нырнул в дверь, избегая дождя осколков. Что-то да не смыщлёныше? Ну что ж, ему придётся найти чёртова кота. Если не найти, его работа больше не будет весёлой. Если он чуточку не рискнет собственной жизнью и руками-ногами, то больше не сможет быть собой. Неужели он только что подумал это? О боги. Он, наверное, сошел с ума. Он не знал, когда он туда зашел, но теперь сошел, это точно. Вот что случается, когда соглашаешься работать за зарплату. А разве не говорил ему дедушка, что лучше держаться подальше от женщин? Создание нервных, как побритые мартышки. Ну, вообще-то не говорил. Его больше интересовали собаки и пиво, но вполне мог бы сказать. У него из головы не выходило видение груди мистера Гроша. Она выглядела так, будто что-то с когтями нанесло по ней сильный удар, и только толстая форменная одежда спасла мистера Гроша от того, чтобы быть вскрытым, словно устрица. Такой образ действий не подходил вампиру. Они обычно действуют аккуратнее, чтобы не тратить зря хорошую пищу. На всякий случай он всё же подобрал кусок разбитого стула, очень удачно расщеплённый. Удар деревянным колом в сердце имеет то преимущество, что прекрасно действует не только на вампиров. В главный зал рухнул ещё один кусок кровли, но при необходимости между обломками можно было пробраться. Лестница выглядела пока нетронутой, хотя дым стелся по ней как ковёр. В дальнем конце зала, где некогда лежали кучи писем, ревёло пламя. Он больше не слышал шёпота писем. "Извините", подумал он. "Я сделал всё, что смог. Это не моя вина". Что теперь? Ну, по крайней мере, он мог забрать свой ящичек из кабинета. Он не хотел, чтобы его набор сгорел. Некоторые из этих реактивов будет непросто найти замену. Кабинет был полон дыма. Он уже выволок ящик из-под своего стола, но тут заметил висящий на вешалке золотой костюм. Его тоже надо забрать, верно? Такой вещью нельзя позволить сгореть. За ящиком можно ведь и потом вернуться, так? Ну а костюм? Костюм был необходим. Ни следа не смышленыша. Он наверняка уже убежал на улицу. Разве кошки не бегут с тонущих кораблей? Или это крысы? Да какая разница, разве кошки не следуют за крысами? Так или иначе, дым уже сочился сквозь щели в полу и потолке. Болтаться здесь дольше явно не следовало. Он уже поискал везде, где только мог, но не было смысла дожидаться, пока тонна горящей почты рухнет тебе на голову. Смотаться прямо сейчас это был хороший план, но он рухнул, когда Мокрест увидел кота внизу, в главном зале. Кот смотрел на него с интересом. "Не смешлёныш", взревел Мокрест. Лучше бы он этого не делал. Что за дурацкое имя? Совершенно не подходящее, чтобы выкрикивать его в горящем здании. Гуд взглянул на него и побежал прочь. Проклиная всё на свете, Мокрисд бросился в погоню и заметил, как животное скрылось в подвале. Кошки очень умные, верно? Там, наверное, есть другой выход. Обязан быть. Мокрисд даже не взглянул вверх, когда услышал над головой треск дерева. Вместо этого он бросился вперёд, а потом вниз по лестнице, перескакивая сразу через пять ступеней. Судя по звуку, приличный кусок здания только что рухнул прямо у него за спиной. Искры ворвались в подвал и обожгли ему сзади шею. Ну что ж, возврата нет. Но подвалы, в них же должны быть люки, шахты для угля и всё такое, верно? В них было прохладно, безопасно и... Отличное место, чтобы залезать свои раны с хлопотов по морде сумкой с булавками, верно? Воображение страшная штука. Вампир, она сказала. А Стэнли ударил сумкой с булавками большую птицу. Стенли, истребитель вампиров, со своей сумкой. Ты не поверил бы в это, если бы не видел то, что мистер Грош называл его маленькими моментами. Но вот то, что он убил вампира своими булавками, крайне маловероятно. А вот после такой мысли ты понимаешь, что как бы ты ни старался оглядываться назад, позади тебя всегда есть ещё одно позади, куда ты в данный момент не смотришь. Мокрист прижался спиной к холодной каменной стене. И скользил вдоль неё, пока не провалился в дверной проём. Слабое голубое сияние сортировочной машины было едва заметно. Когда Мокрест остановился в сумрак комнаты, он заметил несмышлёныша. Он спрятался как раз под машиной. "Ты очень покашающе ведёшь себя, несмышлёныш", сказал Мокрест. "Иди к папочке Мокресту, пожалуйста". Он вздохнул, повесил костюм на проволочную полочку для писем и нагнулся. Как, чёрт возьми, положено хватать котов? Он никогда раньше не делал такого. Кошки никогда не появлялись в дедушкином питомнике губвизеров, ну, разве что в роли импровизированной закуски. Когда его рука приблизилась к несмышлёнышу, кот прижал уши и зашипел. «Ты что, намерен здесь изжариться?» – спросил Мокрест. «Убери когти, пожалуйста!» Кот начал рычать, и тут Мокрест понял, что животное смотрит не на него. «Да». «Хороший несмышлёныш», — пробормотал он, чувствую, как внутри нарастает ужас. Это было одно из главных правил осмотра опасных мест. Никогда не отвлекайся на котов. Внезапно это место стало куда более опасным. Другое важное правило — никогда не оборачивайся медленно, чтобы взглянуть себе за спину. Ну, с этим пока всё было в порядке. Не кот. К чёрту кота. Тут ещё что-то есть. Нет. Он выпрямился и понадежнее ухватился двумя руками за деревянный кол. «Оно у меня за спиной, так?» – подумал он. «Это чертово оно за чертовой моей чертовой спиной. Разумеется, оно там, а где же ему еще быть?» Чувство страха было почти таким же, какое он испытывал, когда, например, его очередная жертва разглядывала стеклянный бриллиант. Время как будто замедлилось, все чувства обострились, а во рту появился неприятный медный привкус. Никогда не оборачивайся медленно. Оборачивайся быстро. Он повернулся, закричал и нанёс удар. Колба что-то воткнулся, но почти сразу соскользнул. В голубом свете сортировочной ему улыбалось вытянутое бледное лицо. Улыбка демонстрировала два ряда острых зубов. Не попал ни в одно из двух моих сердец, сказал мистер Грэйс, сплёвывая кровь. Тонкая кектистая рука рассекла воздух, и мокрист отпрыгнул назад. Но удержал в руках кол и принялся размахивать им перед собой, стараясь отогнать эту тварь подальше. Банши, подумал он. А дьявол. Чёрный кожаный плащ Грыли слегка распахивался только в движении, открывая взгляду тонкое скелетоподобное тело. На самом деле это был не плащ, а кожистые крылья. На самом деле, о банши следовало думать как о гуманоидной расе, выработавшей в себе способность летать, когда они обитали в густых джунглях и охотились на белых летяг. Э, вот о том, откуда взялись истории, что крик банши предвещает тебе смерть, на самом деле лучше было не думать. Этот крик означал, что банши преследует тебя, и уж что ты озираться по сторонам бесполезно. Он будет у тебя над головой. Диких банши было немного, даже в Убервальде, но Мокресту доводилось слышать советы бывалых людей, которые пережили встречу с этими тварями. Держись подальше от их пасти. Их зубы наносят ужасные раны. Не бей их в грудь, летательные мышцы защищают её как броня. Они не очень сильные, но их сухожилия как стальные тросы. А со своими длинными как тистыми руками они могут дотянуться до горла и снести твою глупую голову напрочь. Несмышлёныш взвыл и ещё дальше забился под сортировочную машину. Грылец сделал новый выпад и пошёл на мокристо. Тому пришлось попятиться. Но их шею сломать легко, если ты сможешь до неё дотянуться. А ещё, они закрывают глаза, когда кричат. Гриль приближался, его голова моталась на шее при каждом шаге. Мокресту больше некуда было отступать, поэтому он бросил кол и поднял руки. "Ну ладно, сдаюсь", сказал он. "Просто сделай всё быстро, Окей?" Творь продолжал таращиться на золотой костюм. Они, похоже, любили всё блестящее как сороки. Я ведь всё равно потом куда-то отправлюсь, подсказал Мокрест. Гриль помедлил. У него всё болело. Он был дезориентирован, и к тому же наелся голубей, которые были просто летучими помойками.